Сорок седьмая Его хотят поработить люди со всего мира <сОтравленные> Неужели какой-то золотой император заслуживает столько внимания? Эм, -э, этот рогатый дракон оказался настолько бесполезен, что подох от рук пацана с наградой чуть больше ста миллионов Он опозорил всех нас, капитанов эскадр тирака, за Золотого Императора уже дают 567 миллионов! Полмиллиарда? Ну и, по-твоему, много, что ли?» «Хватит мне тут шуметь!» Внезапно, когда в банкетном зале стало очень шумно, от третьего ряда ближе к трону донесся свирепый крик. Страшная женщина, ростом около семи метров, со шрамом на лице и пышной фигурой, медленно обвела банкетный зал крайне холодным и свирепым взглядом, что моментально успокоило расшумевшихся пиратов. Капитан третьей эскадры пиратов «Золотого льва». Королева Хелла. Награда – один миллиард шестьсот десять миллионов Белли. Обладательница дьявольского фрукта типа Парамеция хони хони нуми. Она считается третьей по силе среди всех капитанов эскадр, несмотря на свою уродливую внешность и грубый характер. За Хелой имелось еще два места, но сегодня они пустовали. Нетрудно догадаться, что там должны сидеть капитаны первой эскадры хищник Яксас, и капитана второй эскадры рогатый король Лапит. Ведь места за столом распределяются согласно рангу. Глоть, глоть, глоть. Взяла со стола и разом опустошила бокал вина, хела. Невероятно грубая и необузданная манера поведения. «Я лично займусь золотым императором», — серьезно сказала Хела, поставив опустошенный бокал на стол. «Возможно, внешне она может показаться очень грубой и жестокой, но она все-таки умеет соображать. Она прекрасно понимает, чего именно хочет золотой лев». Вы сразу поймете, что гуру гуру -Нуми имеет чрезвычайную важность для пиратов Золотого Льва, если имеете хоть немного мозга. Тебе не нужно выходить ради какого-то салаги. Беззаботно сказал идол Груд, сидевший на позиции капитана пятой эскадры. Очень красивый мужчина с длинными и ухоженными волосами золотого цвета, облаченный в благородные одеяния. Так и не скажешь, что это прославленный пират с наградой в размере одного миллиарда 556 миллионов Белли. «Я хочу золотого императора. Он такой красивый. Джессика заслуживает». Сказала женщина с длинными радужными волосами, облаченная в жилетку без рукавов и короткие шортики на позиции капитана 11-й эскадры. Ее изящная рука подпирала лицо идеальной формы, а большие глазки и пухлые губы словно провоцировали мужчин на преступление. Сян-Фэй Джессика капитан 11-й эскадры пиратов Золотого Льва, а также очень красивая и соблазнительная женщина. Награда 1 миллиард 193 миллиона Белли, обладательница дьявольского фрукта типа Парамеция Ава-Авануми. Любительница говорить о себе в унитяжительной манере. Но на самом деле за этой красивой и милой внешностью скрывается очень избалованная и жестокая личность. Она обожает красивых мужчин, но обычно жестоко расправляется с ними после жаркой романтической ночки. Среди 20 капитанов эскадр есть всего 5 женщин. Капитан третьей эскадры, королева Хелла. Неизвестно, можно ли называть это женщиной. А капитан восьмой эскадры, черная вдова, Ирен. Капитан девятой эскадры, Джелли Квин Энни. А капитан десятой эскадры, ведьма, Лорен. Капитан одиннадцатой эскадры, Сян Фэй, Джессика. Капитан 12-й эскадры ⁇ Кровавая королева ⁇ Кристин. Не только по количеству, но и рангам женщин можно сделать вывод, что они занимают одну из главенствующих позиций среди пиратов золотого льва. Но сейчас здесь присутствовали не все. Ха -ха -ха -ха. Хватит спорить. Спандлер, даю тебе 10 дней. «Ну и запомни, что золотой император нужен мне живым!» А золотой лев громко рассмеялся, выдыхая густые клубы дыма, а потом серьезно сказал, глядя на капитана пятнадцатой эскадры, одинокого волка Спандлера. «Так точно, великий адмирал!» Он Встал и ухмыльнулся одинокий волк, а потом уверенно шагнул к выходу из банкетного зала. По его мнению, поимка золотого императора станет плевым делом. На неком зимнем острове, расположенном где-то на просторах Гранд-Лайн, внутри непримечательной таверны сидел человек, чье лицо прикрывало плащ, Темно-зеленого цвета. Он читал свежую газету Золотой император Грыгонами Взволнованно ухмыльнулся человек, при этом его плащ слегка колыхнулся, выдавая острый взгляд и отсутствие бровей, что в сочетании с ухмылкой делало его образ довольно свирепым. Затем легкий ветерок всколыхнул страницы газеты, а сам мужчина исчез, словно его тут и не было. Во время, когда люди по всему миру взволнованно читали свежие газеты, главный герой и виновников всего этого объявился в 66-й роще архипелага Сабаоди. В рощах с 60 по 69 девятую располагаются базы морского дозора, порт мирового правительства и тому подобное. Можно смело сказать, что это самая спокойная и мирная область архипелага Сабаоди. Прямо сейчас Гайя находилась на крыше ресторана где-то на территории этой области, расслабленно покачиваясь в кресле, попивая ароматный кофе и неспешно читая свежую газету. Зачастую самое опасное место бывает еще и самым безопасным укрытием. Поэтому вскоре после побега он просто сменил маршрут и вернулся на архипелаг Сабаоди. Гар подправился на остров рыболюдей за пиратами Роджера, совершенно наплевав на Гаю, как только его корабль покрыли смолой мангровых деревьев. Присмотревшись повнимательнее, можно заметить, что Гая до сих пор выглядит немного бледно и истощенно. «Ву-ву, когда это я сказал, что заберу голову золотого льва?» «567 миллионов? Вот это я понимаю награда!» Гайя беспомощно вздохнул и заскрежетал зубами, когда читал свежую газету. Он почувствовал, что стал объектом злобы и неприязни. Когда морской дозор затаил на него настолько сильную злобу, Они не только обнародовали информацию, но еще и спустили на него всех собак. Теперь не надо долго думать, чтобы сказать, что на него нацелены толпы людей по всему миру. Они не только публично объявили, что тот, кому удастся поработить его, станет богатейшим человеком в мире, так еще и приплели сюда голову Шики. Тут как ни посмотри, но все эти новости навлекают на него ненависть. Эти чёртовы дозорные намерены разделаться с ним чужими руками. Но все-таки стоит сказать, что Гайе не так уж и возненавидел свежие новости. Ведь теперь его знают люди по всему миру. Вдобавок, он вот-вот столкнется со всевозможными преследователями и охотой. Можно сказать, что это сродни переходу от уровня сложности, а сложный прямиком к уровню сложности должен умереть. Короче, он стал объектом ненависти и врагом всего мира. Тогда пусть надвигающийся шторм станет еще сильнее. Закончив читать газету, он откинулся на спинку кресла, положил ногу на ногу, И продолжил неспешно попивать кофе, глядя на оживленную улицу, пока в голове мелькали разнообразные мысли. По ходу той короткой битвы он осознал, насколько и в чем уступает сильнейшим мир сего. Особенно его впечатлила воля вооружения гарпа, чрезвычайно легко сломившая как его атаку, так и защиту. Нет никаких сомнений, что его воля вооружения не идет ни в какое сравнение с волей вооружения Гарпа. Мне необходимо как можно скорее овладеть сеймы улучшить волю вооружения и пробудить способность дьявольского фрукта. Гай, да, я чувствовал сильную спешку, как никогда раньше, ведь из легкой руки дозора он стал врагом всего мира. Невозможно счесть, сколько людей мечтает поработить его прямо сейчас. На этот раз даже сам Гая признавал, что наделал немного больше шума, чем стоило. Точнее, дозор наделал. Он оказался под пристальным вниманием всего мира. Проблемно. Но очень интересно. На протяжении следующих нескольких дней Мгайя вела себя крайне сдержанно и даже маскировался, прежде чем выйти на прогулку. Но всё изменилось после того, как парень полностью оправился от травм. Он снова в деле. В пятой роще архипелага Сабаоди обычно располагаются рынки рабов, теневые аукционы и другие незаконные предприятия. Сейчас Гайя, облаченный в расстегнутую белую рубашку и красочные шорты, неспешно летел по одной из улиц пятой рощи на Бончари. Его зачесанные волосы имели великолепный золотой цвет а на мочках ушей висели золотые серьги во форме кинжалов. Также он носил солнцезащитные очки и держал сигару во рту. Его внешность действительно отличалась от фотографии, появившейся на первых страницах недавних газет. Ну, например, форма его серг сменилась с мечей на кинжалы, а цвет волос стал немного ярче. Ну а солнцезащитные очки и сигара добавились к его образу как раз за прошедшие дни. Он любил подымить во прошлой жизни, но все таки не являлся заядлым курильщиком. Поэтому, так сказать, проапгрейдил обычные сигареты из жалкой прошлой жизни до роскошных сигар. Теперь он больше походил на какого-то гангстера. Очень вулигарный невызывающий вызывающий образ. Но он смотрится вполне органично в сочетании с красивым лицом и идеальной фигурой, а также высокомерным и дерзким темпераментом Гайи.